У сытого человека душа жиром заплывает. Во времена Великого Вана во всем мире оставался один изгой, сам Ван. Любой человек имел землю, каждый жил на сухом. Но Илбетч должен строить, ему некогда молотить хлеб и ждать, пока забродит каша. Так и получалось, что все ели сладкие лепешки, а Ван — чавгу не даом говорится нельзя повидать и далаййн не замочив ног ноги в ванна не просыхали Счастливая жизнь, когда у каждого было все длилось три дюжины лет и люди считали что она будет такой всегда и никто не думал что ван стар стал и ему трудно ходить но больше старости и болезней терзала ванна обида, что он Сделавший мир счастливым, остался несчастен. Однажды Ванн вышел на сухое и сел на поребрике. Люди собрались вокруг и стали смотреть на грязного старика. — Это изгой! — сказал один. — Как он отвратителен! — удивилась молодая девушка. — И от него воняет! — Когда-то их было много! — объяснили ей. Такие люди шатались повсюду и бродяжничали, потому что не желали работать. «Смотри», — сказал отец сыну, — «станешь лавотрясничать, вырастешь таким же». «Дайте мне хлеба», — сказал Ван. «Я голоден и болен, силы оставили меня». «Старик», — сказал крестьянин, — «каждый должен есть свой хлеб. «А где твое поле?» «Немощных должны кормить их дети», — добавила женщина. «Где твоя семья?» «У меня их нет», — прошептал Ван. «И не было никогда». «Ты не хотел работать», — сказали люди. «Ты бездельничал всю жизнь и не позаботился даже о собственной старости, а теперь...» Хочешь влезть на шею тем, кто трудился? Не выйдет. Уходи, бродяга! «Я трудился всю жизнь», — возразил Илбеч. «Я скоро умру, но я хотел бы умереть по-человечески». «Он работал!» — закричал один из толпы. «Лжец! Где мозоли от черпа на твоих ладонях? Где след резца на руке?» Где шрамы, что украшают охотника и церега? Где хотя бы ожоги от Харваха? Ты всю жизнь валялся в нойте и жрал дармовую тявгу. Это сразу видно. Так иди, валяйся там и дальше. — Мне уже все равно, — произнес ван Поэтому я скажу вам правду. Я не собирал хлеб и не резал кость. Моя работа иная. Я Илбэч Ван. Я строил для вас землю, а теперь перед смертью я прошу немного хлеба и доброты. И тогда все захохотали. Он Илбэч! Заливался один, хлопая себя по лбу. Вот уморил! Ха -ха -ха! Илбэч Ван — герой! Он подобен Богу! А ты, грязный старикашка! Построй себе землю Илбеч, и живи там, а нас не смеши. Дван поднялся, сил его хватило, чтобы перешагнуть по ребрик. Там он упал, в ней ты умер. Смотрите, закричали люди. Он так захотел славы, что умер притворившись Илбетчем. Он все-таки заставил нас работать на себя. Придется волочить его в шавар. — Станешь лоботрясничать, — сказал отец сыну, — помрешь так же. — Но каков наглец! — захлебывался самый горластый. — Хотел уверить нас, что он и лбеч Завтра или послезавтра появится новый Арайхон. И мы вдоволь посмеемся над хвостуном. Все смеялись. Они стащили тело старика в шавар, Смеясь над его гибелью. И на следующий день они смеялись, И через день, и еще долго.